Глава 6 Источник волшебной силы. Не думала, что на старости лет меня ждут такие потрясения. Но, может, так и было предначертано. Думаешь, я ожидала, что умру сразу после операции и попаду в другой мир? Будем просто жить и решать все проблемы по очереди. Как показал мой пример, выход есть, даже если ты умер. У меня уже созрели кое-какие планы на ближайшее будущее. «Правда, они требуют доработки», — произнесла я, загадочно понизив голос. Кокурдия бросила через плечо. «Не думаешь ли ты в одиночку справиться с графом Савадом? Он очень богат, у него обширные связи». Я улыбнулась, потому что впереди замаячил просвет. Или просто лучи солнца прокрались в комнату. «Не в одиночку. Будем искать союзников». Я до сих пор не знаю, зачем этот негодяй наведывался в замок. Такое чувство, что он охотник, а лет-то его трофей. Просто как к себе домой притащился. Очень неприятное чувство. Даже не за себя обидно, бог со мной. И не таких расфуфыренных петухов видал, а за бедную девочку. Понимаешь, он считает, что в своём праве. Алоис, мой сын, заключил договор с Савадом. А Летта должна была выйти за его младшего отпрыска. Такое предложение казалось Лаису выгодным, потому что никто не хотел иметь дело с опальным родом. Сначала всё шло своим чередом, но постепенно граф начал наглеть. А мой сын... Кокордия протяжно выдохнула и покачала головой. У него не было твёрдого стержня. Слишком мягкий. Слишком наивный. Не умел просчитывать шаги наперёд. То пашню нашу в аренду отдаст под пастбище, то лесопилку. А сават просто мастер дурить и голову морочить. И что он к вам привязался? Вот хоть убейте, не пойму я интриг властимущих. А хапук этих всегда терпеть не могла. Я выросла в простой рабочей крестьянской семье. У нас каждый был друг, товарищ и брат. А тут трясутся над материальным, как кощей над златом. «Аристократы — это пауки в банке. Все друг друга ненавидят, все злятся. Медленно, но верно набирают силу промышленники. Те даже хуже аристократов, вчерашние простолюдины». Коккурдия скривилась. «Никакого воспитания, всё туда же. В господа лезут». Я вздохнула. «Лучше пока не рассказывать о своём происхождении. Глубой кровью похвастаться не могу». Зато есть другие достоинства. А к аккордии графини проскальзывают у неё порой высокомерие, свойственное высшему классу. Ты явно жила другим укладом, ох, и сложный тебе придётся и намерянка. Идёт борьба. Если дашь слабину, сожрут и не подавятся. Земли гатаров всегда были привлекательны для соседей. Она рассказывала, я жадно впитывала каждую кроху информации. Сама понимала, что будет тяжело. Ну а что теперь, сидеть, сложа лапки, плакать в углу и сетовать на суровую долю? Да я ведь жива. Жизнь самый ценный дар. Кажется, я начинаю догадываться. Для лучшей работы мысли постучала себя по лбу указательным пальцем. Я волновалась, поэтому начала расхаживать туда-сюда по комнате. Разостланная кровать манила, но какой сон? А лечь ведь, как каждой девушке полагалось приданное, А не земля ли это? А лети должны были отойти земли, на которых, если верить слухам, есть кое-что особенное. Меня терзало любопытство, но я уговаривала себя не наседать на графиню. какурдия время от времени подвисала, как старый компьютер. Уходила в глубь воспоминаний о прошлом. Столько долгих лет она держала всё внутри. Мысли, переживания, страхи. А ведь давно известно, что перед незнакомцем легче выговориться. Мы же с ней почти не знаем друг друга. Наш край славится своими легендами. Есть поверье, что именно на землях Гатаров кроется источник магической силы. И мой дед говорил это правда. Он видел его своими глазами, когда был ребёнком. Но потом пласты внутри земли сдвинулись, и источник пропал. Его следы затерялись в лесной глуши. Даже старики не помнят его точное расположение. Только примерно Но это именно та территория, которая должна была стать приданным Алеттем. Я несколько секунд простояла в задумчивости, не зная, как относиться к словам Кокордии. Для меня магия пока была чем-то чужеродным. И пусть в этом теле когда-то горело два дара, я не ощущала ничего особенного. Графиня смотрела с ожиданием, пытаясь найти в моём лице ответ, поверила я или нет. Какая польза от этого источника? Я опустилась на кровать напротив к аккордии и уложила на колени подушку, готовая внимать. Говорили, что он делал мага даже с посредственным даром настоящим искусником и многократно увеличивал резервы магии внутри тела. Позволяя творить сложные заклинания, А ещё его воды продляли жизнь и исцеляли даже безнадёжно больного человека. Она вздохнула и прикрыла глаза. А теперь ничего не осталось. Ни волшебного источника, ни славы, ни силы, ни ценнейшей библиотеки. Даже чести не осталось, потому что её у нас нагло отняли. Я сделала в памяти пометку разобраться с обвинением гатаров. А ещё с местными законами. Интуиция подсказывала, что не всё так просто. «Довольно уже расплачиваться за мифический грех твоего брата. Новое поколение гатаров точно не имеет к этому отношения. Да, пусть у твоих внуков, кроме Олеты, не проснулись способности целителей. Но Кастадин — маг воды, а дофины — земли. У них может быть хорошее будущее». Нужно, чтобы король официально простил наш род. Иначе ничего не получится, — сварливо проговорила Кокорде. и оторвала торчащую ниточку с края рукава. Платье её было старым и выцветшим. Твой старший брат, муж Марийки, собирался заняться этим вопросом. Но от него уже три года ни слуху, ни духу. Странные дела творятся. Сначала с Олеттой беда случилась, потом брат исчез непонятно куда. Я застыла, как громом поражённая. Поняла, что в какой-то момент начала воспринимать себя как неотъемлемую часть семьи Гатар. Даже брата Летта вдруг посчитала своим. «Вы расследовали его пропажу?» По молчанию к Аккорде я догадалась, что никто ничего не делал. «Тогда расскажи, что было дальше с Олеттой. И как получилось, что девочка стала немой?» Или она была такое от рождения? Ясное дело, что выдать Олетту замуж, после того, как у неё обнаружился запретный дар, мы не могли. Графиня оживилась и продолжила рассказ. А Савадам сообщили, что отдали девочку в служительнице Пресветлой Матери, нашей дорогой богине. И теперь она не может стать ничьей женой, поэтому договор отменяется. Савад бушевал долго. Потребовал, чтобы вместо Олета его сыну отдали дофину. Но к тому времени отношения с их семейством испортились, и мой сын ответил отказом. Конечно, граф не мог простить нам того, что его планы сорвались. Уверена, что он мечтал найти и возродить магический источник. И с тех пор не упускает случая напакостить. Это был долгий и сложный разговор. Мозг работал, запоминая имена, родственные связи, события. Придётся составить табличку. Как оказалось, Олетта уже не впервые сбегала из монастыря. Ей очень хотелось домой. Только дома её никто не ждал. Жалела её лишь Кокорде. Но и она не могла позволить, чтобы рядом с Дофиной и Кастадином находился постоянный источник опасности. Никогда не знаешь, в какой момент рванёт». Да злые языки могли донести куда надо, что опальные гатары скрывают дочь-некромантку. Когда некромант пробуждает свой дар, он должен отдать что-то взамен. Таков закон темнейшего. Отдать что-то важное и ценное. А лето потеряла возможность говорить. Кокурдия запахнула шально на груди, как будто ей стало невыносимо холодно. Она была слишком мала и слаба, чтобы держать в узде свою магию. Для тебя будет благом, если вместе с моей внучкой в теле умерли и её способности. Лучше всю жизнь прожить обычным человеком, чем носить в себе такое. Мы подошли к самому волнующему моменту. Вот только правду нам могла рассказать лишь Олетта, которую, увы, уже не было на этом свете. В ту ночь меня разбудил слуга и сообщил, что мой извозчик, который возвращался из деревни с похорон, видел на дороге одинокую девушку, так похожую на алетту. Я доверял этому человеку. Он всегда сопровождал меня в монастырь к внучке. Мы собрали людей на поиски. Отправилась даже я, старуха. Её надо было срочно найти, погода стояла холодная. А из лесу время от времени выбирались хищники. Я представила, как люди, разбившись на группы, ищут и зовут Олетту. И в это время я просыпаюсь в её теле, не понимая, что происходит. Сават недаром так быстро оказался у вашего порога. Либо он замешан в исчезновении Олетты, либо кто-то растрепал, что она вернулась домой, заключила я. Он приехал требовать исполнения старого обещания. Раз ты вышла из монастыря, то договор помолвки можно возродить. Этот подлец вполне может додавить гатаров, защитить их некому, король не жалует. Что ему какая-то бабка, женщина да мальчишка. Своим последним поступком он показал, насколько ему плевать на честь и приличие. Ситуация уже на грани. В воздухе повис флёр этой нелёгкой истории. Мы немного помолчали, а потом я, подбирая слова, заговорила. Я пока мало что знаю о вашем мире, но деваться некуда. Буду вникать. Ты мне в этом поможешь. Мне понадобится в первую очередь книги. И тут я поняла, что не знаю, умела ли Олетта читать. Вообще пойму ли я чужой язык? С этим может получиться накладка. Но Кокордия с радостью согласилась предоставить мне всю информацию. Может, и не всё так безнадёжно. Идём дальше. Насчёт источника волшебной силы я ничего сказать не могу, но и без него графство Гатар имеет золотую жилу. Я насладилась видом удивлённой Кокордии. Запах и вкус сероводородного источника я ни с чем не спутаю. Думаю, тут есть и другие целебные воды. Взгляд Кокордии просиял. Когда я была маленькой, у нас был большой дом на берегу молочной реки, но теперь в нём бродят лишь призраки. Надеюсь, это фигуральное выражение. Графиня хмыкнула. В простонародье их окрестили вонючими водами, но некоторые верят, что они приносят пользу. Ещё в прошлом веке каменщики построили несколько бассейнов у подножия гор, но они давным-давно заброшены. Ох, не зря перед попаданием в этот мир вспоминала работу в санатории в далёкой молодости. Думала, что хорошо там было, спокойно, но скучно. Душа требовала крови, сломанных костей и сложных операций. Знаешь что, Кокорде, я хитро посмотрела на неё. Я займусь тем, чем занималась многие годы, буду лечить. Здесь есть где развернуться, больные найдутся всегда. А как быть с тем, что отец нынешнего короля запретил нашему роду заниматься целительством? Но я же не буду использовать магию. Логично же. Кокордия захлопала глазами. На лице отразился сложный мыслительный процесс. Не знаю, вроде логично. А ещё у меня появился план. Раз тут есть целебные воды, то можно открыть лечебницу или даже целый. Я сделала торжественную паузу и продолжила. Санаторий. Сана. Чего? Графиня распахнула глаза и положила руку на сердце. Люди со всего королевства будут съезжаться сюда, чтобы лечиться на водах. Мы поднимем наше графство и вернем славу роду Гатар. Я прекрасно понимала, что затея шаткая, и на ее осуществление может уйти не год и даже не два. Все это очень-очень сложно. Есть риск получить по шапке от правительства. Кокурдия недовольно закряхтела. «Скажешь что же в вашем мире все такие сумасшедшие». Я не сумасшедшая, я просто упорная. И привыкла добиваться своего. Когда графиня оставила меня одну, напоследок поворчав и строго наказав отдыхать и восстанавливать силы, я растянулась под одеялом и закрыла глаза. Дыхание постепенно выравнивалось, а взбудораженные мысли укладывались в ряд. Ничего. Ничего. У меня есть новое тело, вторая молодость. И свою судьбу я напишу сама.